Глава 32. Дальнейший план. Селеста восприняла новость на удивление спокойно. Поразмышляв несколько минут, она просто заявила. «Значит, существует еще одна библиотека». Айсла обожала свою подругу. Но в тот момент Дикой захотелось встряхнуть ее за плечи. Другой библиотеки не существовало, как и разрушителя ус. «Нужно придумать новый план», — возразила Айсла, раз уж первый провалился. «Мы обыскали все библиотеки, каждый остров. Ты ведь знаешь, что близится 50-й день». Стелларианка кивнула. «Именно. Турнир еще не наступил. У нас есть время на поиски библиотеки. Мы...» «У меня нет времени», — вспылила Айсла, перебив подругу. И сразу же расстроилась. Ведь никогда прежде она не позволяла себе повышать на Селесту голос. Эти слова вырвались сами собой. Айсла сглотнула, пытаясь взять себя в руки. «У меня нет времени», — повторила она спокойнее. «Клео хочет меня убить. И после бала она наверняка сразу это сделает». Селеста нахмурилась и схватила ее за руки. «Я знаю, знаю. Но разве в прошлый раз я тебя не спасла от лунианцев?» Айсла вздохнула. «Конечно. Но ты ведь сама говорила, что не сможешь защитить меня ото всех. И я не уверена, что Клео — единственная, кто желает мне смерти». Селеста настаивала на продолжении поисков разрушителя УС, Но Айсла уже приняла решение. Они нуждались в новом плане. И она знала, в чем он должен состоять. Айсла нашла короля в замке на главном острове, возле окна в форме полумесяца. Он стоял и смотрел на луну, как будто от его пристального взгляда она могла превратиться в солнце. Когда Айсла вошла, король расправил спину, но с места не сдвинулся. Не сдвинулся даже тогда, когда она пересекла комнату и подошла прямо к нему. Взгляд его оставался прикованным к окну. Очевидно, ей предстояло заговорить первой. «Я пришла поблагодарить тебя» начала она, за возможность посетить библиотеку. Ора все так же смотрел прямо перед собой. «Ты сама сказала, что не нуждаешься в моем разрешении». Но они оба знали, что это была неправда. Если бы король не хотел видеть Айслу на своем острове или в библиотеке, он бы просто ее не пустил. Молчание затянулось. «Ты нашла то, что искала?» — наконец спросил Ора и только после этих слов перевел на нее взгляд. «Нет», — коротко ответила Айсла. Ора снова отвернулся к окну. Еще на несколько мгновений воцарилась тишина. «А ты?» — прошептала она. С последней их встречи миновало пять дней. Более чем достаточно, чтобы успеть обратиться за помощью к другому древнему существу. Если бы Ора самостоятельно отыскал сердце Лайтларка, у нее не осталось бы никаких шансов. Она могла надеяться лишь на то, что он предложит ей возобновить совместные поиски и выполнить условия их обоюдной сделки. В этом случае Айсла получила бы его защиту после Бала и шанс на спасение ее и Селесты. «Нет», — ответил Лора. Облегчение накатило приятной волной. «Понятно». Айсла посмотрела прямо на него. Ора повернулся к ней лицом. «Каков наш дальнейший план?»